3068 год. Месяц с земли. Остров Кахамеху. Нейт стоял в полуоткрытых дверях спальни, затаив дыхание. Внутри, сидя на цветном ковре, играла на полу маленькая девочка, его дочь, Луала. Она еще не заметила его появления и что-то тихо напевала, собирая длинную цепочку из мелких железных предметов, которые соединяла между собой серебристыми камнями фемонитами. Нейт был уверен, что не издал ни звука, но Луала внезапно повернулась к двери и уставилась на Нейта зелеными, как пруд на его родном острове, глазами, глазами Лелани. Сквозь окна спальни лились яркие лучи небесного светила, отчего темные волосы девочки отливали медью, и Нейту вдруг отчетливо вспомнилась самая первая встреча с Лилани на околону. Тогда она, еще сама совсем ребенок, склонилась над ним избитым тенгарами, а он сказал ей, что она как нома. Нейт все смотрел и смотрел на дочку и видел перед собой Лилани. Голова пошла кругом, душу затопило облегчение и понимание. Желание брата все-таки исполнилось. Нейт не потерял Велани. Вот она, смотрит на него глазами их дочери. «Папа?» — неуверенно спросила Луала. Горло сжалось, и Нейт не смог вымолвить ни слова, но этого и не потребовалось. «Папа!» — воскликнула Луала, и в следующий миг Нейт уже обнимал дочку. Он спрятал лицо в волосах девочки и глубоко вдохнул. От запаха маленького ребенка, домашнего уюта и еще чего-то давно забытого, но очень теплого и родного, защипала в глазах. — Папа, а дядя Ник тоже приехал? — спросила Луала, завозившись у него в руках. — Нет, — охрипшим голосом ответил Нейт. — Жалко, — печально вздохнула девочка. — Мне тоже, — отозвался Нейт, вспомнив, что в свое время Ник ладил с Луалой куда лучше, чем он сам. Его взгляд упал на цепочку из фемонитов и приставших к ним наперсков, гвоздиков и прочей железной мелочи, оставленной дочкой на полу. Камни фемониты были известны тем, что привлекали к себе железо. А железный остров и впрямь был из железа. Огромный кусок железа, А что если... А когда он приплывет? Дернула Нейта за ухо Луала, выводя его из задумчивости. Нейт перехватил дочку поудобнее в руках, поцеловал в щеку и сказал с только что обретенной уверенностью. Это мы с тобой за ним поплывем. Мы пересечем весь Таплес, отыщем Железный остров и заберем дядю Ника. Он ждет нас. На Железном острове? Восторженно переспросила дочка. «На нем самом», — заверил Нейт. «И не только ради того, чтобы порадовать дочь. Сейчас он и сам был в этом уверен. Да, желание Ника исполнилось, хотя и не совсем так, как надеялся Нейт. Но раз так, брат должен быть жив». «И я поплыву с тобой?» — недоверчиво спросила Луала. «Да», — твердо ответил Нейт. То, что Луала вообще его помнит, он принял как подарок судьбы. А теперь он сделает все, чтобы она его полюбила, так же, как он любит ее. А он ее очень любит. Жаль лишь, что он так долго этого не понимал. «Да», — повторил Нейт, — «ты поплывешь со мной. Мы с тобой больше никогда не расстанемся». Успокоенная Луала довольно вздохнула и устроилась у него в руках поудобнее. Нейт крепко ее обнял и понял, что впервые за последние годы снова ощущает себя счастливым.